Само собой разумеется, спать в эту ночь мне, да и многим другим, так и не пришлось. Сперва мы с Игорем отпаивали водой дежурную, которая, увидев тело Катерины, просто закрыла глаза и тихо опустилась на пол. Потом давали долгие показания, заполнившим 312 номер официальным лицам. Самый сложный вопрос, на который мне пришлось отвечать – Зачем вам понадобилось заходить в номер незнакомой женщины в шестом часу утра? Мне не спалось. Я искала горничную, чтобы попросить у нее таблетку какого-нибудь снотворного. В темноте перепутала двери и случайно вошла в 312-й. Из раза в раз повторяла я не слишком убедительно звучавшую, и я это понимала, версию. Но вы же сразу сообразили, что вошли не туда. Да, но когда я повернулась, чтобы выйти, то увидела на полу записку, а прочтя эту записку, уйти просто так было уже как-то не по-человечески. Я решила убедиться, что с хозяйкой номера все в порядке, и эта записка не более чем дурацкая шутка. Но женщина не шутила, как видите. Вы ее знали? Нет, конечно. И ни разу не разговаривали? Я задумалась на секунду. Вспомнила, что когда мы всей компанией только заезжали в Московию, то меня могли видеть идущие рядом с Катюшей по лестнице. Кажется, мы тогда перебросились парой-тройкой слов. Трудно сказать. Может быть, и говорила. По крайней мере, я знала, что мы из одного города. Ясно. Заспанный и какой-то взъерошенный следователь, прибывший на место происшествия, кажется, не слишком любил свою профессию. А может быть, он просто не находил ничего удивительного в том, что молодая красивая девушка повесилась в гостинице, расположенной в самом центре Москвы, да еще оставив такую странную записку. Во всяком случае, он очень вяло записывал мои показания и задавать дополнительные вопросы не спешил. Уже на третьей минуте допроса мне стало понятно, что устанавливать связь между Катериной Измайловой и домом моды Кассиопея никто не будет, и Ирина Михайловна может спать спокойно в объятиях своего молодого любовника. «Я могу идти?» «Да, можете», — ответил он, подумав. «Если что, мы вас вызовем. Я скоро покидаю Москву. Если что, мы вас вызовем отовсюду».